Но и ты со своей стороны пошли рабов к воротам, особенно тех, которые сопровождали легию, они легче узнают её. Я их велел отправить на тяжёлые работы в деревню, ответил Вениций. Но тотчас отменю приказание, пусть идут к воротам. И написав несколько слов навощённой дощечке, он подал её Петронию, который тотчас велел отнести её в дом Вениция.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 Может быть, мы не найдём её сегодня, завтра, но когда-нибудь найдём непременно. Ты обвиняешь меня, что я подал тебе дурной совет. Но совет сам по себе был хорош и стал дурным лишь тогда, когда дурно повернулось всё дело. Ведь ты сам слышал о Тавла, что он собирается со всей семьёй переехать в Сицилию. Тогда Лигея была бы от тебя очень далеко. Я поехал бы с ними, ответил Виниций. Во всяком случае, она была бы в безопасности. Теперь же, в случае смерти дочери Нерона, Поппея и сама поверит и внушит Цезарю, что Легия виновата в этом. Да. Это и меня беспокоит. Но эта кукла может выздороветь. Если же она умрёт, мы найдём другое какое-нибудь средство. Петроний не подумал немного, потом сказал: Говорят, Попея исповедует еврейскую религию и верит в злых духов. Цезарь суеверен. Если мы распустим слух, что легию похитили злые духи, то слуху могут поверить, потому что если её отбил не Цезарь и не Авал, то ище зло она в самом деле таинственно.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 Виниций, который сам был суеверен, посмотрел вдруг на Петрония с большим страхом. Если Урс не мог иметь помощников и не мог унести легию один, то кто же в таком случае похитил её? Петроний стал смеяться. Вот, видишь, непременно поверят, раз ты сам начинаешь верить этому. Таков наш мир, который смеётся над богами.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 Есть своё божество. Несомненно, Помпония воспитала легион в той религии, какой придерживается сама. А как называется её религия, я не знаю. Одно достоверно, что никто не видел Помпоний приносящей жертву нашим богам в каком-нибудь из римских храмов. Подозревают даже, что она христианка. Но эта вещь невозможна. А христианах говорят, что они не только почитают ослиную голову, но и являются врагами человеческого рода и закоренелыми преступниками. Поэтому Помпоний не может быть христианкой, ведь добродетель её известна всем. И враг человеческого рода не мог бы так обходиться с рабами, как обращается она. Нигде с ними не обращаются так. как в доме Авла. Вот видишь? Пампония говорила мне о каком-то боге, который един, всемогущ и милосерд. Куда надевала остальных? Её дело довольно того, что этот её логос недостаточно всемогущ. Вернее, это было бы совсем жалкое божество, если бы у него насчитывалось лишь две поклонницы: Пампония и Легия. да прибав к ним урса. Их, конечно, должно быть больше последователи этого бога, и они-то и помогли Легии. Эта вера велит прощать, прервал Вениций. Я встретил у Актея и Помпонию, которые сказали мне: "Пусть бог простит тебе обиду, которую ты причинил нам и Легии". По-видимому, их бог Очень добрый и заботливый. Так пусть он простит тебя в самом деле, и в знак прощения пусть вернёт девушку. Я завтра же принёс бы ему в жертву гекатомбу. Я не хочу пищи, бани, сна. Надену жёлтый плащ и буду бродить по городу. Может быть, найду её переодетой. Я совсем болен. Петроний сочувственно посмотрел на него. Глаза у виницы ввалились и лихорадочно горели. Небритое лицо было тёмным, волосы в беспорядке. Он действительно похож был на больного. Златокудрая Евника и Ирида смотрели на него также с сочувствием, но он, казалось, не видел их, и оба они с Петронием совершенно не обращали внимания на присутствующих рабынь. Тебя мучит лихорадка? сказал Петроний. Да. Послушай меня. Не знаю, что предписал бы тебе врач, но хорошо знаю, что сделал бы будучи в твоём положении я сам. Прежде чем отыщится та, я поискал бы в другой того, чего не хватает мне с исчезновением возлюбленной. Я видел у тебя в доме прекрасные тела, Не спорь. Знаю, что такое любовь, и знаю, что когда хочешь одной, какой-нибудь, то никакая другая не может её заменить. Но в красивой рабыне всегда можно найти хотя минутное наслаждение. Не хочу, ответил Виниций. Но Петроний, питавший к нему слабость и действительно хотевший облегчить страдания юноши, задумался над тем, Чем бы можно было помочь ему? Может быть, твои не имеют для тебя прелести навезны, сказал он через минуту и перевёл глаза на Ириду, а потом на Евнику, пока наконец не остановился на златовласой гречанке. Положив руку на её бедро, он продолжал: "Но посмотри на эту красавицу. Несколько дней тому назад Молодой Фантей Капитон предлагал мне за неё трёх прекрасных мальчиков из Клозомены, потому что более прекрасного тела не создавал даже Скопас. Не знаю сам почему, я до сих пор остался равнодушен к ней, и меня менее всего удержала бы мысль о Хризатемиде. И вот я дарю её тебе. Возьми.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 И не желая, чтобы великодушие его было впустую, обратившись к рабыне, сказал: "Явника, вымойся, натрись маслом и оденся. Ты отправишься в дом Венице". Но она упала к его ногам и сложив руки, умоляла не отсылать её. Она не хочет идти к Венице. И предпочитает здесь носить дрова в уборную, чем там быть первой из слуг. Она не хочет, она не может, она умоляет, жалится над ней. Пусть он велит её истязать, но пусть не отсылает из дома. Дрожа как лист от страха и волнения, она протягивала к нему руки с мольбой. Петроний изумился. Рабыня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 Позови Терезию и приди сюда вместе с ним. Евников встала со слезами на глазах и вышла. Она вскоре вернулась со смотрителем атриума, кретянином Терезией. Возьми Евнику, сказал ему Петроний, и дай ей 25 ударов, но так, чтобы не испортить кожи. Сказав это, он пошёл в библиотеку и, сев у стола из розового мрамора, углубился в свою работу пир Тримальхиона. Но побег Легии и болезнь маленькой Августы отвлекали его мысли, и он не мог долго работать. Особенно болезнь беспокоила его. Если Цезарь поверит, что Легия сглазил младенцу, то ответственность за это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 перестал думать об этой истории и решил пойти в треклиниум, подкрепить себя пищей, а потом, побывав ещё раз во дворце, отправиться на марсово поле и к ризетимиде. Но по дороге в треклиниум, в коридоре, предназначенном для слуг, он увидел среди других рабов прижавшуюся к стене стройную фигуру Евники и, вспомнив, что он велел Терезию наказать её,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 Петроней посмотрел на рабов, среди которых были красивые и стройные юноши, но не прочёл ответа ни на одном лице. Все они как-то странно улыбались. Потом он ещё раз взглянул на лежавшую у его ног евнуху и молча пошёл в триклиниум. Насытившись, он велел нести себя во дворец. А потом отправился к Хризате миде, у которой остался до поздней ночи. Вернувшись домой, Петрони велел позвать Терезию. Наказал ли ты Евнику, просилон? Да, господин. Но ты велел щидить кожу. Не сделал ли я какого-нибудь ещё распоряжения относительно её? Нет, господин, ответил тот с тревогой. Прекрасно. Кто из рабов её любовник? Никто, господин. Что ты знаешь о ней? Терези стал говорить неуверенным голосом. Явника никогда не покидает ночью спальню, в которой помещаются со старой Акризионой и Ефидией. Никогда после твоей бани, господин, не остаётся там с рабами. Другие niewolницы смеются над ней и зовут её Дианой. "Довольно", сказал Петроний. "Мой племянник Виници, которому я сегодня утром подарил явнику, не принял подарка. Поэтому пусть она остаётся в доме. Можешь идти". "Можно мне ещё сказать о явнике, господин?" Я велел тебе говорить всё, что знаешь. Все слуги говорят о бегстве девушки, которая должна была жить в доме благородного Виницы. После твоего ухода, господин, пришла ко мне евничка и сказала, что знает человека, который сумеет найти беглянку. А, -а, а, что же это за человек? Я не знаю его, но полагал, что должен сказать тебе об этом, господин. Хорошо. Пусть завтра он ждёт прихода трибуна, которого ты от моего имени попросишь завтра утром навестить меня. Терезис склонился и отошёл. Петрони невольно стал думать о Евнике. Прежде всего, ему показалось совершенно естественным, что молодая невольница хочет, чтобы виницы нашёл легию. главным образом потому, чтобы ей не пришлось идти в дом трибуна. Потом он подумал, что человек, на которого указывает евник, может быть её любовником, и эта мысль вдруг показалась Петронию неприятна. Можно было просто узнать всю правду, стоило лишь позвать евнику, но час был поздний. Петрони чувствовал себя усталым после посещения Хризотимиды, и ему хотелось спать. Проходя в спальню, он неизвестно почему вдруг вспомнил, что сегодня заметил в уголках глаз у Хризатимиды морщинки. Он подумал, что красота её пользовалась большей славой в Риме, чем заслуживала на самом деле, и что Фантей Капитон, который предлагал ему трёх мальчиков за евнухи, хотел купить её слишком дёшево. Глава 13. На другой день утром, когда Петрони кончала одеваться, пришёл приглашённый Терезием Виницей. Он знал уже, что у городских ворот нет ничего нового, и это известие скорее опечалило его, чем обрадовало. Он боялся, что Урс увёл её из города тотчас после поקיщения, и значит, раньше, чем рабы Петрони начали караулить у ворот.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 выполнить эту формальность не было времени весь вчерашний день в Венеции в одежде раба искал Легию в самых глухих закоулках города и не нашёл ни малейшего следа никакого указания правда он видел слуг Авла но и те, по-видимому, кого-то искали это утвердило его в мысли что не Авл похитил её и что старый вождь сам не знает где Легия и что с ней случилось Когда Терезий объявил ему, что есть человек, который берётся отыскать Легию, он поспешил в дом Петрония и едва успев приветствовать его, стал тотчас же расспрашивать об этом человеке. Сейчас мы увидим его, сказал Петроний. Он знакомый евнухики, которая сейчас придёт поправить складки моей тоги и расскажет о нём подробно. Та, которую ты вчера хотел мне подарить? Да. которую вчера ты отверг. За что, впрочем, я тебе благодарен, потому что она лучшая служанка во всём городе и чудесно оправляет мне тогу. Она вошла, как только он произнёс последние слова, и взяв тогу, которая лежала на кресле, инкрустированном слоновой костью, развернула её, чтобы набросить на плечи Петрония. Лицо её было тихое, светлое, а в глазах сияла радость.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 Евника покраснела, так что порозовели даже её шея и уши. Да, господин. Что же он наворожил? Что встретит меня страдание и счастье? Страдание приняла ты вчера от руки Терезии. А значит, должно прийти и счастье. Оно пришло, господин. Какое же Она тихо прошептала: "Я осталась". Петроний положил руку на её золотую голову. "Ты прекрасно уложила сегодня складки, и я доволен тобой, Евника". От его прикосновения глаза её затуманились счастьем. Петроний и Виниций перешли в атриум, где ждал Хилон-Хиланит, отвесивший им низкий поклон.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 свидетельствовала о подлинной или притворной бедности. Петроний вспомнился гомеровский Терсид. И отвечая жестом руки на поклон Хилона, он сказал: "Здравствуй, божественный Терсид! Как поживают шишки, которые набил тебя Одиссей под Троей, и что он сам поделывает в Елисейских полях?" Он благородный господин.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 Но дальнейший разговор прервал нетерпеливый Виниций, который прямо спросил: "Знаешь ли, зачем тебя позвали? Если два дома, два самых знаменитых дома, не говорят ни о чём другом, а за ними эту новость повторяет половина Рима, не трудно знать", ответил Хилон. "Вчера ночью Похищена девица, воспитанная в доме Авлоплафте, по имени Легия, собственно, Калина, которую твои рабы, и господин, несли из дома Цезаря в твой дом. А я берусь отыскать её в городе. А если она, что маловероятно, покинула город, то указать тебе благородный трибун, куда она бежала и где прячется. Хорошо.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 Спросил Петроний: "Явника говорила мне, что ты и лекарь, и гадатель. Откуда ты знаешь, Евникику?" Она приходила ко мне за советом, ибо слава моя дотекла и до её слуха. Что за совет нужен был ей? Ей нужно было вылечиться от любви без взаимности. И ты её вылечил? Я сделал больше, господин, потому что дал ей амулет, который приносит взаимность. Пафос на Кипре есть храм, в котором хранится пояс Венер. Я дал ей две нитки из этого пояса, спрятанные в скорлупе миндаля. И велел хорошо заплатить себя. За взаимность никогда нельзя заплатить достаточно щедро. Я же, не имея двух пальцев на правой руке, собираю нараба песца, который записывал бы мои мысли и сохранял моё учение для потомства. Какой школе принадлежишь ты, божественный мудрец? Я циник, господин.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 бленного человеческого тела. Хилон, Хилонит, где твоё отечество? Над Понтом Евксинским я родом из Мизембри. Хилон, ты велик и знаменит, меланхолически добавил мудрец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 Грек поднял кверху глаза. Слишком низко ныне расцценивается добродетель и мудрость, чтобы даже философ не постарался найти иных источников для жизни. Каковы же твои источники? Знать всё и приносить новости тем, кто их жаждет?